Решив не пробиваться ближе ко дворцу, Аран стал искать местечко, где пойдет на пользу его преимущество в росте. Чтобы увидеть все, ему совсем не нужно стоять в первом ряду. Толпа беспрестанно двигалась, люди пробирались вперед, спешили туда, где, как они думали, будет видно лучше. В результате одного такого коловорощения перед Арандом оказалось всего три человека, а дальше открытая улица, причем все, в том числе и копейщики, были ниже Аранда. как почти все рядом с ним по обе стороны от юноши колыхалась плотная подтеющая толпа позади ворчали что из за него ничего не видно и старались протиснуться и свернувшись поближе к оцеплению ранту прямо держался своего места образуя вместе со стоящими рядом непроницаемую стену он был доволен Когда мимо проведут дракона он будет настолько близко к нему, что ясно увидит лицо этого человека. Через улицу и чуть дальше, в стороне от ворот в новый город, по плотно сбившейся толпе пробежала рябь. Вдоль изгиба закружился людской водоборот, поддавшись назад, что-то пропуская. Это вовсе не походило на тот круг пустого пространства, что образовывался возле белоплачника в любой день, кроме сегодняшнего. Сейчас люди от чего-то испуганно шарахались».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 Да и еще несколько более непристойных предположений, вызвавших грубый смех мужчин и презрительное фырканье женщин. Рябь, приближаясь, змеилась по толпе. Похоже, никто не испытывал колебаний, освобождая дорогу, хоть это и означало порой потерю, добытого большим трудом такого желанного хорошего места для обзора, после того, как толпа вновь смыкалась.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 рант бежал меря каменную мостовую длинными ногами лишь когда крики остались далеко позади он позволил себе прислониться к стене навалившись на нее всем телом и загом на дыша рант не знал где оказался понимал лишь что он по прежнему во внутреннем городе вряд ли он припомнил сколько поворотов одолел по этим кривым петляющим улицам выпрямившись готовый опять пуститься на утек рант оглянулся туда откуда бежал по улице двигался лишь один человек Спокойно шагала женщина, неся в руки корзину с покупками. Почти весь город высыпал поглазеть нож у дракона. Ему за мной не угнаться. Я должен был оставить его далеко позади. Этот нищий от своего не отступится. Ран был уверен, хотя откуда ему сие ведомо, он не сказал бы. В эту самую минуту оборванная фигура могла прокладывать себе путь сквозь людскую толчую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 Планировка внутреннего города была такова, а здания, если и имелись столь низкими, что кое-где ничто не заслоняло бы задуманный архитектором обзор. Наверняка есть места, откуда можно увидеть процессию с лжедраконом. Даже если не повезет посмотреть на королеву, тоже же лжедракона наверняка удастся увидеть. Пришив на этом, Рант отправился на поиски. В следующий час он обнаружил несколько подходящих местечек, причем каждое оказывалось забито людьми, которые решили не лезть в давку на улицах по пути исследования процесса. И стояли они чуть ли не щека к щеке. Везде Рант встречал сплошные ряды белых кокард и на рукавных повязок. Красного не было вовсе. С мыслью, что может случиться с толпой вроде этой при виде его меча, Рант осторожно, но поспешно удалялся.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 на невидимой ему части улицы, облегающей холм. Но юноше пришло вдруг к голову идея. Стена на вершине холма. Барабаны и трубы звучали ближе, крики становились громче».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 Она возвышалась над Рандом на два, если не больше его собственных роста. Воздух гремел от барабанного боя, звенело трево труб. Стена была сложена из почти необтесанного камня, гигантские блоки пригнаны друг к другу так плотно, что стыки едва заметны, а шероховатость почти превращала стену в созданный самой природой утес. рант улыбнулся. Утесы за песчаными холмами повыше, а на них залезал даже перин. Пальцы нащупывали выпуклости на камне, обутые сапоги ноги находили выступы и борозды. Барабаны подгоняли Ранда. Он не должен позволить им попередить его. Нужно добраться до верха стены раньше, чем процессия, кажется, у дворца. В спешке юноша пару раз сильно ободрал ладони и оцарапал даже через штаны колени. Но вот он забросил руки на гребень стены и с победным чувством подтянулся. Ранда, торопясь, развернулся и уселся на узкой стене.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 Появились стяги Кемлина, белые львы на красном, их несли верховые, следом солдаты Кемлина, ряды, ряды и ряды всадников, доспехи сверкают, копья гордо вознесены, на ветру трепещут темно-красные вымпелы. Райные ряды копейщиков и лучников располагались по флангам и еще шли и шли законниками, которые уже начали проходить между замерзшей в ожидании гвардии ворота дворца.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 «Айседай!» – уверенно заключил Ранд. «Между повозкой и пехотинцами, окружаете легу со всех сторон, и ехала на лошадях дюжина стражей. Плащи их колыхались и обманывали взор. Если Айседай толпу игнорировали совершенно, то стражи пристально разглядывали ее, словно кроме них более никакой охраны и в помине не было».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 Одежда его с виду казалась обыкновенной. Плащ и куртка и штаны в любой ферменской деревне не вызвали бы никаких замечаний. Но вот то, как он носил ее, то, как он держал себя. Лагайн был королем с головы до пят до мозга костей. Клетки могло бы и не быть».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 И ничем не сказывались на его манере держаться, ни на полосе безмолвия, скользящей по толпе рядом с повозкой. Телега вкатилась в дворцовое ворота, и Лагайн повернулся, оглянувшись на собравшуюся толпу. Она бесновалась, улюлюкала, слов уже не было, волна абсолютного животного страха и ненависти бурля захлестнула ее, а Лагайн запрокинул голову и засмеялся, и дворец скрыл его в своем череве. За повозкой последовали другие отряды солдат со знаменами тех полков, кто сражался с лжедраконом и победил его. Золотые пчелы лиана три белых полумесяца Тира, восходящее солнце Кореяна, другие множество других стяги государств и городов и великих полководцев со своими трубами, со своими барабанами, славящими их величие и триумф. После Лагайна все это вызывало разочарование и усмешку.